глава пять следующую неделю патрик не вспоминал о мисс чейн и заключении коронера не потому что он имел обыкновение упускать из виду неоконченные дела просто все эти дни включая уикенд, он был занят на расследовании пожара в соседнем городе патрик я не могу тебе приказать сказал адамс передавая ему сообщение но там пожар на огромном складе, и руководство не может связаться с 35 сотрудниками. «Я поеду», — без раздумий согласился Патрик. «Запиши количество сверхурочных часов, я выбью оплату», — распорядился Адамс, и Патрик не стал возражать. Жалование пожарного дознавателя вряд ли хватило бы на привычную ему жизнь, но Патрик уже много лет играл на бирже. Суперкушей не хватал, но его в убытке никогда не скатывался, так что мог позволить себе оплачивать услуги экономки и уборщицы, заказывать завтраки с доставкой на дом, если не хотелось идти в кафе, и не выбирать исключительно блюдо дня на обед или ужин. Патрик не мог позволить себе питаться только деликатесами, но хороший стейк и бутылка приличного вина не пробивали в бюджете значительные дыры. Скорее дело было в привычке придерживать деньги, предпочитая не тратить, а вкладывать хотя иногда он это самое блюдо брал, если это был суп из бычьих хвостов или пастуший пирог. Эти блюда были у матери коронными, она вообще была талантливым кулинаром, но суп и пирог каждый раз получались шедевральными. До сих пор Патрик просил приготовить именно их, когда приезжал домой. С биржевых доходов он делал отчисления на свой пенсионный счет. С их помощью выплатил закладную на дом всего за три года вместо пятнадцати, указанных в кредитном договоре. И все-таки, при всей финансовой благоустроенности, Патрик даже не подумал отказаться от сверхурочных. Он едет не отдыхать, а работать, а любой труд должен быть оплачен. Отель снимать не стал, расстояние между городами таху покрывал за сорок минут с учетом пробок. Это была приемлемая цена за возможность спать в собственной кровати, так что неделю Патрик мотался туда-сюда. Аппетиты пожара оказались гигантскими. Когда его удалось локализовать, по меньшей мере половина склада уже пылала. Площадью в три футбольных поля склад не был оборудован автономной системой пожаротушения, а принудительно она не включилась из-за повреждения системы подачи воды. К счастью жертв удалось избежать но патрик потратил не один десяток часов прежде чем закончил осмотр и фотофиксацию патрик приятно снова видеть тебя среди нас поприветствовал его сэм в понедельник начиная очередное бесконечное совещание у тебя найдется пара слов о пожаре все-таки не каждый день у нас горят настолько большие площади только пара слов не больше патрик даже не стал подниматься на ноги пока рабочих версий 3 Несоблюдение правил противопожарной безопасности при проведении сварочных работ, короткое замыкание и умышленный поджог. Точнее скажу, когда придут результаты экспертиз. «Кстати, об он их...» Сэм аж раздулся от гордости, выдав вычурную фразу. «Наверное, пока Патрик тратил деньги штата, работая сверхурочно, Адамс с супругой и детьми ходил в кино на что-то псевдоисторическое». «Как насчет твоего прошлого расследования?» Я помню про сроки, но полицейское управление штата мне каждый день напоминает о необходимости поторопиться». «Я загляну к коронеру», — пообещал Патрик. Сэм никак не прокомментировал его слова, знал, что у него нет полномочий требовать большего и решил в этот раз не лезть на рожон. Ну и, видимо, совесть проснулась за предыдущую публичную выволочку. Обычно на Патрика Адамс не орал, но и подобный затык с оформлением дела возник впервые. Трупы на пожарах обнаруживались и раньше, но, как правило, Чейн и возглавлявший коронерскую службу города Рамик Трумэн старались присылать отчеты как можно быстрее. Патрик, в свою очередь, тоже не лез на острие ножа и до конца совещания сидел тихо. «Мистер Вердан я, кажется, в прошлый раз дала вам исчерпывающий ответ. А вот у Чейн, судя по тону, Уикенд сильно не задался». Труп еще у судмедэксперта. Могу я узнать номер его телефона? Патрик с ужасом понял, что смотрит на Чейн, прищурив глаза. Только этого еще не хватало. Надумает эта язва, будто Патрик на нее пялится. И полетят жалобы на харассмент куда только можно. Доказывай потом, что просто снова забыл очки в машине. Он поспешно отвел взгляд и теперь тщательно изучал плакат, повествующий о способах защиты от коронавируса. «Мистер Вердон, я не справочное бюро», — отбрил его чейн. «Благодарю вас», — выплюнул Патрик и от греха поспешил сварить. В конце концов, в Порт-Сент-Луси только одно бюро судебно-медицинской экспертизы, и даже если там трудятся целые дюжина мастеров скальпелей и пил, Патрику не составит труда выяснить, кто именно занимается трупом с пожара. Навигатор привел его к красивому светлому зданию, уже не в первый раз удивившись тому, как обманчиво бывают суждения по внешности, Патрик позвонил в домофон. «Если бы он увидел это здание на снимке, непременно решил бы, что это дом какой-то знаменитости». «Слушаю вас», — раздался довольно приятный, даже с учетом искажения из-за крохотного динамика, голос. «Пожарный дознаватель Патрик вердан Патрик поднес значок глазку видеокамеры. «Мне необходимо переговорить с судмедэкспертом». «Проходите», — пригласил голос и замок мягко лязгнул, открываясь. В ярко освещенном холле стояли кожаные диваны и росли пальмы в катках. У Патрика не было времени приглядываться, но вроде настоящие. «Мистер вердан — откуда-то сбоку к нему вышла обладательница голоса. «Наверное, администратор этого филиала царства Аида, потому что дама была одета в юбку-карандаш и светлую блузу, кажется, из натурального шелка». Уложенные в замысловатую прическу волосы никогда не прятали под хирургическую шапочку, а длина ее маникюра, различимая даже с расстояния несколько метров, точно не предполагала работу с телами. Патрик, решив, что понизить градус официальности будет не лишним, он протянул руку. Ребекка, администратор этого мира покоя и страны ответов на вопросы, отрекомендовала себя дама. Предположение насчет ее должности оказалось верным. Чем могу помочь? Мне нужно увидеться с экспертом, кто делал или будет делать вскрытие трупа с пожара на пятой авеню». Безобиняков рассказал о цели своего визита Патрик. «Понимаю, что он человек занятой, поэтому могу оставить визитку, а он перезвонит мне, когда будет свободен». Ребекка удивленно вскинула брови. «С криминальными трупами работает только мистер Дотсон?» — сказала она и сделала приглашающий жест рукой но визитку взяла и аккуратно убрала ее в большой органайзер. Патрик не смог разглядеть детально, но на вид он был заполнен больше, чем на две трети. «Идите за мной». Идя по коридорам, Патрик то и дело ловил себя на том, что принюхивается, пытаясь ощутить тот самый сладковато-неприятный душок, что всегда сопровождает подобные заведения. Но, видимо, на вытяжке при строительстве не сэкономили. Если чем и пахло, то легкими духами Ребекки, с нотами Все было в порядке и со звукоизоляцией, никаких звуков пилы и тому подобных ужасов. «Прошу», — Ребекка показала на дверь с табличкой «Судебная экспертиза». Таблички на двух соседних извещали, что это вход в святая святых служителей науки под названием «патология». Иными словами, в бюро работали два патолога, устанавливающих, от какой болезни умер человек и проводящих прижизненные исследования биопсий и удаленных тканей. И один, кто занимался подозрительными смертями. Патрик постучал, ответа не было. Он не беспокоился на этот счет, возможно, его просто было не слышно, потому что дверь закрывалась без малейших щелей. Патрик нажал на дверную ручку и толкнул дверь от себя. Кабинет оказался неожиданно большим. И никак не напоминал о морге, трупах и прочих непотребствах. Светлые тона в отделке, дорогие материалы. Два окна от слишком яркого солнца защищают рулонные шторы, явно не купленные в ближайшем масс-маркете, а сделанные на заказ. У одного из окон стоит огромное кожаное кресло-реклайнер, и Патрику даже не пришлось присматриваться, чтобы понять, что обтянуто оно нежнейшей телячьей кожей. Полы были отделаны деревом, из дерева же сделан и огромный письменный стол, уставленный мониторами. Патрик насчитал аж целых три штуки, и центральный был как минимум метр в длину. Но дорогая отделка, мебель отнюдь не массового сегмента, и даже ваза с похожими на тропических птиц с цветами, стоявшая на журнальном столике в углу, померкли, стоило хозяину кабинета поднять голову. На Патрика смотрел тот самый парень из клуба, что неплохо пел кантри, успевая и задорно отплясывать. «Мистер Ковбой Мальборо». «Мистер додсон к вам мистер Верден, пожарный дознаватель». Раздалось из-за спины Патрика. Вообще-то Патрик любил представляться сам, так можно было выбрать идеальное время, чтобы назвать свое имя и род занятий. Но в данный момент он находился на чужой территории и был вынужден играть по навязанным правилам. Да еще и очки забыл. В царстве того же Уиндена они были без надобности». Патрик всегда мог попросить увеличить масштаб, если нужно было посмотреть что-то на мониторе. Объяснялось все просто. Это для экспертов каждая просьба уникальна. Простому человеку они все кажутся одинаковыми, как европейцы для азиатов. Здесь же придется выкручиваться. Настроение и без того паршивое испортилось окончательно. И этот еще с улыбочкой и ямочкой на подбородке. Да, предположения Патрика насчет внешности певца оказались верными эдакий эталонный американский красавчик. Только вместо туго обтягивающих зад и пах джинсов и рубахи с бахромой, на нем был идеально сидящий костюм. Даже не Том Форд. У Патрика был один такой на парадный выход. Что-то более дорогое, возможно, индивидуальный пошив и скорее всего, в Европе. В Англии, где этим занимаются многие поколения одной семьи. Спасибо, Ребекка. Голос показался Патрику несколько ниже и глуше, чем в баре. Но как раз с этим феноменом он был хорошо знаком. Певческие и разговорные голоса могут различаться. Хорошие певцы, особенно прошедшие классическую школу обучения, вообще могут менять голоса. Не из баса на тенор, конечно, но на пол октавы повыше, пожалуйста, им подвластно. «Принесите мне чашечку кофе». «Мистер Верден, какие напитки вы предпочитаете?» «Кофе», — попросил Патрик. «Черный американо с двойным сахаром». «А мне капучино, как обычно», — уточнил додсон и жестом пригласил Патрика присесть. «Большой начальник, чтоб его!» Да он впервые спел гимн Америки на своем первом дне благодарения в начальной школе, когда Патрик уже вовсю тушил пожары. «Итак, мистер Верден, что привело вас в наши края?» Додсон откатился от стола, положил обутую вшитой на заказ ботинок стопу на колено. «Странно, что он не востроносок сапогах. Тогда чего мелочиться? Закинул бы их на стол, ковбой!» «Патрик». Он намеренно пошел на сокращение дистанции. «Горон». Приглашение было принято. Додсон даже соизволил встать и протянуть руку. Ладонь у него была сухая и как будто чуть-чуть шершавая наверное, из-за постоянного ношения резиновых перчаток и частой обработки рук едкими составами. А вот и кофе. Патрик не услышал стука в дверь, видимо, звукоизоляция и вправду работала на отлично. Ребекка внесла поднос с двумя чашками. Патрику досталась стандартная — миллилитров 150. А вот перед гороном она поставила чуть ли не суповую кружку. При этом она была не просто наполнена пеной. Напиток венчала пышная шапка, поднимающаяся над поверхностью сантиметра на три. «Итак, вернемся к разговору», — предложил Горан, когда Ребекка ушла. «Если следовать логике, вы хотите уточнить что-то по вскрытию какого-то трупа?» «Ну прямо Шерлок Холмс и его брат Майнкрофт в одном лице. Дедукция прямо фонтанирует». Патрик глотнул кофе, прежде чем ответить. «Да, при совершенно конкретного?» Он кивнул на один из многочисленных мониторов. «Дело номер 340H. Коронер Чейн утверждает, что труп доставили в бюро без задержек». Горан отпил свое капучино, облизал молочные усы с верхней губы. «Да, все верно», — согласился он, даже не пытавшись сделать вид, что напрягает память. «Тело у нас». «Чейн не может сделать заключение о характере смерти, пока не получит протокол вскрытия». Интересно, Горн придуривается или забыл о трупе в холодильнике и сейчас просто не собирается в этом признаваться? Нет, без моего отчета о вскрытии она не может закрыть дело за отсутствием состава преступления или инициировать его передачу в отделение полиции для проведения следственных процедур. Снова закинув стопу на колено, Горн откинулся на спинку кресла. Возникли какие-то проблемы с этим самым отчетом? Патрик закипал. Ну, в самом деле... «Что за скаутский лагерь, младший отряд?» «Нет. Я планирую закончить его к концу недели», — пожал плечами Горан. «Вернее, я планирую в четверг или пятницу вскрыть бедолагу, и если мой разговор с мертвым пройдет без неожиданностей, то в понедельник или вторник отчет будет готов». Патрик чего-то не понимал. «Потому что он никак не мог найти какой-то важной связующей детали между сегодняшним днем, понедельником, по календарю» и пятницей, когда дойдет дело до вскрытия. Почему именно пятница? Он тоже откинулся на спинку кресла. Допивать кофе расхотелось, хотя приготовлен он был неплохо. Не вижу, чтобы тут был завал работы. Потому что пятница. Легкомысленно улыбнулся Горан. Возникли проблемы? Да, хотелось рявкнуть Патрику. Мальчишка явно дразнил его, сознательно выводя на эмоции, и устраивать скандал было крайне опасно. Он запросто мог обвинить Патрика в нанесении оскорблений личного характера, а то и про домогательство заявить. Ну, может, он ждал, что Патрик сейчас начнет унижаться и просить продвинуть его труп в очереди? Такие люди, как Горан Дотсон, обожают ощущение власти. С меня требует отчет по делу. И лень судмедэксперта не катит в качестве объяснения причины задержки», продолжил Патрик самым нейтральным тоном, на какой сейчас был способен. «Мне дела нет до того, кто, что и когда требует». Горн покачал коленом согнутой ноги вверх-вниз, будто какое-то упражнение делал. «По регламенту я должен провести вскрытие в максимально короткие сроки». При этом сокращение времени исследования предоставленного тела не должно приводить к недостаточно глубокому изучению имеющихся материалов». Продекламировал он строки регламента. «Уверен, мисс Чейн даст начальнику участка именно такой ответ, если он осмелится ей позвонить». «Я смогу повернуть ситуацию в обратную сторону?» Патрик встал. «Исследуй свои материалы хоть до конца жизни. Я сейчас пойду на пожар». «Проведу повторный осмотр и на его основе сделаю свое заключение о причине возникновения пожара. Подам отчет, закрою дело. А вы с Чейн, потом открывайте новое и сами носитесь с его оформлением и объединением с моим, если выяснится, что горел этот несчастный еще живым». «Ты не посмеешь сорвать корнерские печати», — фыркнул Горан. Ж «Сам же знаешь, что сделает с тобой Чейн». «Ничего. Потому что печати относятся к делу 340H», — возразил Патрик. Блефовал конечно, потому что геморроя не оберешься, а уж за необоснованное закрытие дела ему совершенно точно выговор впаяют. Чейн, конечно же, подаст протест, и его удовлетворят. Дело заново не откроют, ей придется заводить свое, но из битвы она все равно выйдет победителем. «Ты не посмеешь», — покачал головой Горан, — «слишком хорошо знаешь правила. И прекрасно знаю, как использовать их в своих интересах». Патрик холодно довел до сведения доцена информацию и сварил из порядка надоевшей роскоши. Выдержки хватило даже тепло попрощаться с Ребеккой, хотя все его существо требовало вернуться в кабинет доцена, крепко ухватить его за лацкан дорогущего пиджака, от души встряхнуть, и как на духу выложить все, что он о нем думает, включая то, что кантри, музыка старперов,